27. Итак, что мы имеем? Задумчиво проговорил я, отправляя локомобиль прочь от лечебницы. Вера Макротова наверняка винит Кошкина в том, что случилось с ее сестрой. Но имеются ли против нее улики? Тем более, что проанализировав дело, я точно могу сказать, что ее компетенции не хватит для диверсий. Я тоже думаю, что простая упаковщица конфет не выведет из строя такую вещь, как жаротрубный котел. Да и паропровод. Пусть железо трубы было старым и горячим, но его могла бы взять не всякая кислота. Этот факт, кстати, позволяет нам исключить из подозреваемых огромную массу фабричных рабочих. Что, конечно, огромный плюс для нас. Однако вопрос у меня к Макротовой все же есть. В этот момент из клубов дыма наконец появилось здание сыскного отделения. и Я дернул рычаг, направляя локомобиль в гараж. Чувствуя, как расследование подходит к концу, я спешно переоделся в рабочую одежду и направился на фабрику. С Верой Мокротовой мне удалось встретиться один на один, когда она забежала в пустую коморку, чтобы взять приготовленный обед. Я знаю, что произошло с Лизой. Приношу соболезнования. Вера обернулась, бесконечно устало смотря на меня. — Если вам нужно чем-то помочь... Девушка лишь покачала головой. — Справимся сами. «Ответьте лишь на один вопрос. Почему вы здесь еще работаете после этого? Вы тоже на годовом контракте и не можете уволиться?» Она кивнула и заплакала, а затем, не дав мне ничего сказать, выбежала прочь. Я остался один. Нет, точно не Вера. Не тот характер. Тогда кто? Лакрицина? Маловероятно, она рассвету ненавидела а если муж Веры?» Я вздрогнул, поняв, что не знаю, какие у фабричного ветеринара были отношения с ее сестрой. В тот же момент в голове вспыхнул образ листка на флакончике с ядом, аккуратно нарисованный кошачий череп. Вскочив, я кинулся к грубо сколоченному столу ветеринара, принявшись перерывать учебные пособия. Наконец, в руках учебник по анатомии домашних животных. Я спешно пролистал страницы «Лошади, собаки, кошки». Череп насмешливо смотрел на меня с листа учебника. Абсолютно такой же, не отличающийся даже черточкой от того, что был на подброшенном кошкином рисунке. За моей спиной раздались шаги. «Виктор, что вы здесь делаете? И почему Верочка в слезах?» Макротов нехорошо посмотрел на меня, но я уже к этому моменту сидел на собственной постели, держа учебник под грудой трепья. Я узнал насчет ее сестры и спросил, почему она все еще здесь работает после такого. Валентин выдохнул, как мне показалось, облегченно. Конечно, как Новый год будет, она уволится. А сейчас ей куда? «Нарушить контракт, так денег за весь год не будет. А чем кредит закрывать в лавке? Идут, там, выдают под залог будущей платы. Да даже если бы и не было долга, деньги нам нужны. Лизе хоть лекарств каких купить сможем. Так что до светлого праздника Рождества никуда не деться нам из кошкиного дома». Валентин вздохнул и сел к столу. В его руке щелкнул длинный выкидной нож, и он принялся неспешно оттачивать карандаши. Вечер я закончил в фабричной конторе. Мы вместе с Кошкиным сидели в его роскошном кабинете. Закипал самовар, на подносе передо мной лежали фабричные сладости. Кошкин, орудуя механической рукой, колол белоснежную сахарную голову. «Ну что, Виктор, нашли мерзавца?» Промышленник вдруг ухмыльнулся в усы. «Что вы на меня смотрите и молчите? Вижу же, хотите сказать, вы, уважаемый Василий Львович, тут главный и распоследний мерзавец. Рассветову загубили, людей своих на фабрике душите». Фабрикант пододвинул ко мне чай и пожал плечами. «Нет, Виктор, я такой же, как и все остальные промышленники здесь» даже получше. И без моралей давайте. Видите, ручку-то мою. Мне же ее те самые работнички оторвали. Десять лет назад бомбу бросили в контору революционеры ихние за то, что на уступки перед ними не шел Так что я все права имею с ними не рассусоливать. Тем более, что права эти — это права сильного». Железная рука Кошкина вдруг сжалась, И летая, тяжеленная сахарная голова разлетелась белоснежными осколками. «Если кому что не нравится, пусть с фабрики моей, дядом еще построенной, убираются к себе на улицу. А ломать машины я никому не позволю. Вы нашли саботажника? Есть имя? Говорите уже, я, поверьте, его бандитам своим не отдам». Я его в назидание другим по всей строгости закон протащу, по судам. После забастовок новый указ-то знаете, какой вышел? Вывесят тварету на площади. Любые деньги отдам в суде, но вывесят. Так что, Виктор, вы нашли преступника? Практически. Мне еще нужно время на сбор улик. Кошкин кивнул. «Виктор, только будьте осмотрительны и не наделайте глупостей. Помните, я очень хорошо оплачу вашу работу». «Мне не нужны деньги, особенно деньги от человека, который заработал их таким мерзким путем. Кошкин дернулся, как от пощёчины. В этот раз совладать с собой он уже не смог. С каких это пор представителю благородного и древнего рода Остроумовых не нужны деньги? Я что-то пропустил за последние двадцать лет? Оскалился промышленник. Я встал из за стола, не удостоив Кошкина и взглядом. Виктор, принципиальный вы мой, друг мой любезный. Ну что же вы? Ну возьмите все же. А коль вам не нужны? Так отдайте хоть семьям тех, кого ваш папаша поубивал. Хороший же сделайте поступок, морализатор вы мой!» Успел крикнуть Кошкин мне вслед, прежде чем я с треском захлопнул дверь.